Успокоить лорда Гарамона, дремавшего в своей спальне за передним покоем. Когда Аннабель постаралась неслышно проскользнуть мимо них, чтобы оставить кубок с лекарственным отваром на столике у постели лорда, она подслушала их разговор. «Боюсь, что Мор зовет его», — сказала леди Келис. и ее лицо было бледным и исхудавшим, глаза покраснели от слез и были полны скорби. «Пожалуйста, ради благословенной владычицы вы должны что-то сделать». «Я просто не могу понять, в чем дело». Ответил согбенный старый лекарь, печально покачав головой. К этому времени уже должны были наблюдаться улучшения. С сожалением, вынужден сказать: моя леди, это просто за пределами моего понимания. Словно какая-то дьявольская зараза пожирает лорда изнутри, а откуда она взялась, невозможно сказать. Он каждый день пьет лекарство, которое вы назначили, сказала Леди Келис, на ее бледном измученном лице отразилось отчаяние. Аннабель, опустив голову, постаралась прошмыгнуть мимо них. «Эй, девушка!» – позвал ее лекарь, и Аннабель застыла, подняв глаза, как испуганный кролик. «Подойди сюда!» Сделав реверанс и постаравшись при этом не пролить отвар из кубка, Аннабель подошла к лекарю и леди Кэллис. Старик сухой морщинистой рукой взял кубок с серебряного подноса и понюхал его. Проницательный взгляд лекаря показался Аннабель пристальным и жестоким. «Что ты туда добавила?» «Спросил лекарь». Леди Келлис внимательно посмотрела на служанку. Бледное, безупречное лицо госпожи показалось Аннабель холодным и безжалостным. Служанка съежилась под их пристальными взглядами. «Господин?» Пролепетала она. «Я задал простой вопрос, девушка. Что ты добавила в лекарство? А ты туда что-то добавила?» Леди Келлис принюхалась. «Мед», сказала она. «Да, госпожа», – поспешно кивнула Аннабель. «Я добавляю ложку меда в питье лорда каждое утро. Я думала, что от этого лекарства станет вкуснее». Взгляд ее испуганных глаз повернулся к лекарю. «Надеюсь, я не сделала ничего плохого?» Суровый взгляд лекаря смягчился, и, улыбнувшись, он поставил кубок обратно на поднос. «Нет, ты не сделала ничего плохого. Лорду Гарамону повезло, что у него есть такие слуги, которые любят его». Аннабель, стараясь не смотреть им глаза, покраснела и, снова сделав реверанс, поспешно понесла лекарство в спальню лорда Гарамона. Люк вздохнул, глядя в темноту. Он не мог заснуть. Мысли о тяжелых трудах и заботах, предстоящих завтра, не давали покоя. Завтра придется начать чинить стену на южном холме, сложенную из сухой каменной кладки, утомительная работа, которую требовалось проводить каждый год, и чтобы завершить ее понадобится почти две полных недели. На южном холме, расположенном в миле от деревни, зрели самые сладкие грозди винограда в округе, и было крайне важно, чтобы за посадками на нем ухаживали особенно тщательно. Хотя лозы на холме получали лучшее орошение и солнечное освещение, склоны холма все время обдувались ветрами, выдувавшими из-под корней почву. Поэтому крестьяне строили вокруг драгоценных лоз на холме низкие изогнутые стены, чтобы предотвратить выдувание земли из-под корней. Эти стены существовали уже десятки поколений, однако каждый год после сбора урожая вся деревня собиралась чинить те участки стен, которые обрушились, и расширить их еще дальше по склонам холма. Так было сотни лет, и теперь виноградники разрослись так далеко, насколько хватало взгляда. Для местных крестьян было предметом гордости, что здесь выращивался виноград, из которого делались лучшие винообласти, хотя, конечно, никому из них не позволялось пробовать этот изысканный напиток. Тем не менее, их работа считалась настолько важной, что жители деревни были освобождены от призыва в ополчение, которое должно было пополнить армию лорда Сагримора. Люк не знал, для чего их лорд собирал армию, но недавно пришли слухи о большой победе, одержанной бретонскими войсками на севере. Ходили и другие слухи о деревнях, что были сожжены дотла, и все их жители перебиты. Эти слухи пугали крестьян, и некоторые даже заговорили о том, что надо бежать на запад. Люк презирал тех, кто распускал такие слухи. Лорд Сагримор всегда был добр к ним, и, конечно, он защитит своих крестьян, если возникнет какая-то опасность. Семья Люка обрабатывала землю здесь уже пять поколений, и он не опозорит память предков, сбежав, вместо того, чтобы честно выполнять свою работу. «Все равно болтуны, распускающие эти слухи, скорее всего, врут», — так говорил он, успокаивая свою испуганную жену. Снова вздохнув, Люк осторожно выскользнул из-под грубого одеяла, стараясь не разбудить жену. Она застонала во сне и повернулась, но не проснулась, и спустя секунду ее дыхание снова стало ровным. Направляясь к окну, Люк прошел по тесной комнате, она была одна в их лачуге, осторожно переступив через спящую сестру жены и ее мужа, обнявшихся вместе под одеялом. Он присел у детской кроватки, где спали двое его детей вместе с их двоюродными братьями и сестрами прислушавшись к их ровному дыханию, Люк улыбнулся. «Я воистину счастлив», подумал он. «У меня чудесная жена, двое прекрасных детей и крыша над головой». Он вознес молитву Шалли, богине милосердия, чтобы близнецы пережили следующую зиму, и пригладил светло-желтые волосы на голове дочки. Люк в свои 20 лет успел стать отцом пятерых детей, но только близнецы смогли прожить дольше трех лет. Его первый ребенок родился мертвым, а после тяжелых родов умерла и мать. Люк женился во второй раз, и новая жена родила девочку, которая оказалась очень слабой и не прожила и недели. Потом жена родила сына. Мальчик казался сильным и здоровым, несмотря на изуродованную руку, но заболел коклюшем и умер, не дожив несколько дней до своего третьего дня рождения. Эти двое близнецов были его радостью и гордостью. С волосами цвета кукурузы и глазами, искрившимися озорством, они были солнечным светом в жизни Люка. Осторожно встав и стараясь никого не разбудить, Люк подошел к единственному окошку в их доме и отдернул пропахшее сыростью одеяло, служившее вместо занавески. Выглянув в ночь, он посмотрел на две луны в небе. Они были уже низко. До зари оставалось три часа. Зная, что остался лишь час, прежде чем придется вставать и приниматься за работу, Люк уже собирался вернуться в постель, но краем глаза заметил движение. В темноте двигался какой-то силуэт, и Люк замер, ожидая, когда белая луна выйдет из-за облака и осветит то, что скрывалось во тьме. Он услышал топот копыт, и когда облака наконец разошлись, разглядел в лунном свете человека верхом на коне, казалось, едва державшегося в седле. На глазах Люка человек соскользнул с седла и тяжело упал в грязь на деревенской улице. Люк снова закрыл окно одеялом и тихо вышел из дома, осторожно закрыв за собой разбухшую от сырости деревянную дверь. Ночной воздух был холодным. Настороженно оглядываясь, Люк пошел к лошади и упавшему с нее всаднику. Одна нога всадника застряла в стремени, и лошадь, ступая шагом, волочила его тело по грязи. Это была крестьянская тягловая лошадь, а не чистокровный рыцарский конь и все же то, что этому человеку было позволено ездить верхом, говорило о его достаточно высоком положении. Это наверняка был Йомин, самое высокое звание которого мог достигнуть простолюдин, и таким образом в глазах Люка являлся богатым и уважаемым человеком. Подняв руку, Люк успокаивающе заговорил с лошадью, и животное остановилось. Лошадь была вся покрыта потом, ее глаза расширены от страха. Медленно, не делая резких движений, Люк подошел ближе и посмотрел на упавшего всадника. Йомин был облачен в табарт красного и желтого цветов, к его руке пристегнут щит. Лошадь тащила его по грязи лицом вниз. Голову Йомина защищал шлем под хельм, и Люк разглядел колчаны со стрелами и лук, пристегнутый к седлу. «Бертран!» – закричал Люк, позвав своего зятя, спавшего в доме. После этого, осторожно подойдя к лошади, он освободил ногу всадника, застрявшую в стремени, и перевернул Йомина на спину. Красно-желтый табарт был залит кровью, и Люк увидел сломанное древко копья, торчавшее из живота Йомина. «Бертран!» Позвал он снова и увидел, как в крестьянских домишках поблизости загорелись фонари на свином жире, соседи проснулись от его крика. Прижав мозолистые пальцы к шее Йомина, Люк почувствовал слабый пульс. Глаза раненого открылись, и он застонал от боли и страха. «Они идут!» – хрипло прошептал он. «Тише!» – сказал Люк, пытаясь успокоить раненого, тщетно старавшегося встать на ноги. Вокруг стали собираться разбуженные крестьяне, в их голосах звучал страх. «Помогите мне внести его в дом!» – велел Люк. Йомина внесли в его лачугу и положили на одеяло. Жена Люка смотрела с тревогой и страхом, близнецы начали плакать. «Нет!» – вдруг закричал раненый. «Они съедят наше мясо и обгложат наши кости!» Йомин потерял сознание, его глаза закатились. Слова, которые он произнес, были из известной детской страшилки про ужасных существ, обитающих в темных глубинах бескрайних лесов, но услышав, что воин произнес их с таким убеждением, крестьяне заплакали от страха. «Я говорил вам, что надо было бежать!» Заныл один из крестьян, и другие поддержали его. «Замолчите!» – рявкнул Люк. Он был уважаемым человеком в деревне, и его суровый голос заглушил испуганное хныканье соседей. «У него горячка. Надо обработать его раны». Люк знал, что если Йомин умрет в его доме, то отвечать придется ему, а отвечать за смерть важного человека ему совсем не хотелось. Сняв щит с руки Йомина, Люк отложил его в сторону. Взгляд крестьянина скользнул по красно-желтому щиту с изображением вздыбившегося дракона, изрыгающего пламя. Люк не узнал этот герб и сразу же забыл о нем, когда его зять Бертран разрезал ножом окровавленный табарт Йомина, открыв ужасную рану. Сломанное копье глубоко вонзилось в живот воина. Даже если бы рана не была смертельной, Йомин все равно умер бы от заражения крови. И тогда Люк услышал трубный рев рога. Спустя несколько минут все жители деревни были мертвы. Боевой гор склонился над трупами, поводя носом. Облизывая свою окровавленную пасть, зверолюд смотрел, как со скимитара в его руке капает кровь. Резня в деревне была недолгой и свирепой. Никто из крестьян не спасся от ярости зверолюдов. Гор был вынужден склонить свою рогатую голову, чтобы не цепляться за низкий потолок крестьянской лачуги, из его груди вырвалось злобное рычание. Зверолюд ненавидел постройки, созданные людьми, желание разрушать горело в его черной душе ярким пламенем. Людское зловоние здесь было невыносимым, что еще сильнее разжигало ненависть зверолюда. Он злобно пнул маленький деревянный столик, разбив одну из ножек и опрокинув его на устланный сеном пол. После этого зверолюд наступил мощным раздвоенным копытом на обломки, раскалывая дерево в щепки. Резко повернувшись, он стал разбивать с кимитаром глиняные горшки, рассыпая семена овощей и зерно, а потом начал рубить одеяло, разосланные на полу. В холодном воздухе поднялся пар, когда Гор помочился на одеяло, вонявшее ненавистным запахом человека. Обнаружив кожаную флягу в углу, боевой Гор сорвал с нее крышку и принюхался. Подняв флягу над головой, он начал лить спиртное себе в пасть, содержимое фляги проливалось на его подбородок и покрытую шерстью грудь. Осушив флягу до дна, зверолюд отшвырнул ее. Звериные черные глаза заметили щит, прислоненный к стене. Рыкнув, зверолюд сжал толстыми могучими пальцами рукоять с кемитара. Подойдя к щиту, Гор поднял его, вглядываясь в красные и желтые цвета. Гор снова зарычал и испражнился, наложив на пол кучу зловонного дерьма. Выйдя из лочуги, зверолюд взревел, призывая своих собратьев. Многие крестьянские дома уже горели, от жара огня сердца зверолюда забилось сильнее. Его боевое стадо добивало последних крестьян, разрушая их дома и втаптывая в землю их жалкие пожитки. Зверолюды жили, чтобы разрушать цивилизацию, и ничто так не горячило их кровь, как резня и бессмысленное разрушение. Тем не менее, своим грубым свирепым разумом Боевой Гор понимал, что найденный им щит важен и что дар будет доволен его находкой. Гор снова взревел, высоко подняв окровавленный скеметар. Спустя несколько минут боевое стадо покинуло разрушенную деревню, и зверолюды рысью побежали сквозь ночь к желанному мраку леса. Рыцари ехали в тишине. Они проезжали мимо разрушенных оград из сухой каменной кладки, мимо полей, усеянных трупами овец и коров. Многие из убитых животных лежали в углах своих загонов, где они сбивались в кучу в панике и были беспощадно изрублены на куски. Многие переломали ноги в тщетных попытках перепрыгнуть изгороди, другие были затоптаны копытами испуганных стад еще до того, как жестокие удары по черепам и шеям убили их. Холодные предрассветные сумерки были серыми и безжизненными, скорбные клубы дыма поднимались от сожженных крестьянских домишек в низине. Вокруг остатков жалких лачуг лежали тела крестьян. Стервятники уже принялись пожирать их, с хриплым карканьем погружая свои головы во внутренности трупов. Когда конный отряд въехал в разоренную деревню, Калар почувствовал запах горелого человечего мяса. Тела мужчин, женщин и детей лежали в грязи вместе с трупами собак и других домашних животных. Трупы были изрублены на куски яростными ударами, головы размозжены. То же самое творилось по всему востоку Бордела. Деревни и маленькие городки разрушены, их жители вырезаны. Теперь было ясно, что зеленокожих выгнали из шалонского леса зверолюды, явившиеся из чаще, и хотя рыцари еще не видели всех сил этого врага, к тому же избегавшего открытого боя, противник, который смог выгнать из лесов свирепых орков и гоблинов, был силой, с которой следовало считаться. Прошел лишь час после рассвета, и земля была еще покрыта росой. В низинах стоял туман, и утренний воздух был наполнен ледяным холодом. Рыцари устали, они были в разведке с полуночи. Ночь прошла без особых происшествий. Сейчас они как раз возвращались в лагерь, расположенный у часовни рыцаря Грааля Теодрика, и по пути заметили дым, поднимавшийся вдалеке. «Спешиться и искать выживших», – приказал Гюнтер бесстрастным голосом. «Выживших?» – возразил Бертелис. «Они не оставляют выживших». Гюнтер сурово посмотрел на молодого рыцаря. Раздраженно вздохнув, Бертелес перекинул одну ногу через седло и соскользнул на землю. Калар и другие бастонские рыцари тоже спешились и начали обыскивать руины домов, разрушенных лишь несколько часов назад. Прошло уже две недели со времени разгрома зеленокожих и той ночной бойни, которая последовала за ним. Та засада, в которую попали рыцари, была словно сигналом, возвещавшим начало резни. Тысячи и тысячи зверолюдов, охваченных скверной хаоса, вырвались из бескрайних част шалонского леса и обрушились на Борделло со всей своей ненавистью и дикой яростью. После боя, когда холмы и поля Борделло окутала ночная тьма, из лесов появились сотни отрядов и разрозненных стай зверолюдов, исполненных кровожадной свирепости. Они нападали на незащищенные деревни, маленькие городки и отдельные изолированные замки, убивая, разрушая и сжигая все на своем пути. Они истребляли мужчин, женщин, детей, домашних животных. Тех же, кто не был убит сразу, утаскивали в чащу леса, где им предстояло испытать еще более ужасную участь перед неизбежной смертью. Зверолюды крушили крестьянские лачуги, разрушали стены таверн и ферм. Они свирепствовали в ночи, охваченные яростью разрушения, уничтожая все творения цивилизации. Они обрушивали ветряные мельницы, вытаптывали возделанные поля, истребляли домашний скот, придавали огню все постройки из стага сена. Крестьяне в ужасе пытались запирать двери и окна, но столь жалкая оборона была бесполезна против стаи охваченных яростью диких убийц. С бешеной свирепостью зверолюды врывались в крестьянские дома и амбары, и хотя несчастные простолюдины пытались защищаться вилами и мотыгами, чудовища рубили их на части на глазах их жен и детей. Младенцев беспощадно убивали, разбивая им головы о стены, стариков и увечных рвали на куски в жуткой оргии смерти. Со всех сторон, слыша рев зверолюдских рогов и повсюду, видя пламя горящих деревень, герцог Альберик ночью приказал своим рыцарям и их ратникам выступить на помощь жителям бордела. Сотни бретонских воинов погибли, попав в засады зверолюдов по пути к деревням, подвергшимся нападению в ту страшную ночь смерти и кровопролития. Зверолюды проявили подлую хитрость и коварство, избегая крупных сил армии бордела и нападая лишь там, где бретонцы были слабы и уязвимы. Нанося удары войску герцога Альберика, они выбирали целью изолированные отдельные отряды рыцарей и ратников, обрушиваясь на них со всех сторон. Лишь изувеченные трупы оставались свидетельством таких внезапных свирепых нападений. Вой, рев и дикое рычание эхом разносились в ночи. Зверолюды удачно выбрали время для своего нападения, ибо серебристая луна Манслип лишь недавно взошла в небе и давала мало света сквозь густые облака. Губительное око Морс Либа сияло ярче, светясь в небе мерцающим зеленым полумесяцем, но он слабо освещал поле, даже когда тучи расходились, и, казалось, злорадно взирал на ужас, творившийся внизу. Когда солнце наконец взошло, и ужасная ночь крови закончилась, рыцари герцога Альберика увидели деревни и поля Борделла в руинах. Черные дымы пожаришь поднимались вдалеке на севере, западе и юге. В лагерь проникали слухи о десятках разоренных и вырезанных деревень далеко к северу и югу, отсюда намного лик вокруг. Конные йоманы-разведчики приносили страшные известия. Они своими глазами видели ужасную бойню, творившуюся в цветущих землях бордела. Счет разрушенных деревень продолжал расти, и герцог неохотно приказал своим войскам разделиться, чтобы защитить от нападений зверолюдов в более обширные районы. Не зная, где лесные чудовища нанесут удар в следующий раз, герцог рассредоточил свои силы на широком пространстве. Калар вместе с другими бастонскими рыцарями поехал к югу. Их отряд находился примерно в 30 лигах от лагеря герцога и в полудне пути от широкой реки Шалон, служившей естественной границей между землями Борделла и соседним герцогством Аквитания. Они патрулировали в этом районе две недели, и за это время видели более дюжины деревень, сожженных дотла, все жители которых были убиты или увидены в леса. Калар, глядя на мертвых крестьян, лежавших в грязи, мрачно подумал, что этим убитым еще повезло. Спешившись, рыцари стали обыскивать обгоревшие руины крестьянских домишек, пытаясь найти выживших. Остатки соломенных крыш некоторых лачуг еще дымились. «Почему эти люди не сбежали?» спросил Дитер Вешлер со своим иностранным акцентом, оглядывая картину бойни. Имперский дворянин, как всегда, выглядел безупречно, его черная кераса сверкала, а усы были тщательно навощены и закручены. «И стали бы беглыми преступниками?» — сказал Калар, с отвращением глядя на труп крестьянина, лежавшего лицом в грязи. В бледной безжизненной руке мертвец сжимал серп. Затылок крестьянина был расколот, как орех, в спине зияла страшная рана, позвоночник был разрублен. Вероятно, несчастный пытался бежать, на что указывали раны, полученные со спины. «Простолюдины не понимают, что такое честь», – подумал Калар со смесью жалости и презрения. Собственно, ничего иного от низкородных он и не ожидал, но все же считал отвратительным, что бретонец предпочел позорно бежать, а не встретить врага лицом к лицу. «Да и враг такой, что не имеет понятия о чести», – напомнил себе Калар. «Не понимаю», – сказал Дитер, нахмурившись и в замешательстве глядя на барона Манкадаса, гостем которого был. «Простолюдин поплатится жизнью, если без разрешения своего лорда оставит землю, на которой обязан работать», – пояснил барон, – его широкое бородатое лицо было мрачным. «Понятно», – сказал Дитер. «Это воистину прискорбный день. Император будет опечален, узнав об этой трагедии. Как посол империи, я выражаю глубокие соболезнования народу Бретонии» заявил он, слегка поклонившись. «Бретония благодарит вас за соболезнования», кивнул барон. «Сожалею, что вы выбрали столь неудачное время для путешествия в нашу прекрасную страну. А теперь прошу извинить, Дитер». «Это всего лишь крестьяне, имперец», презрительно сказал Бертелес, когда барон, похожий на медведя в доспехах, отошел поговорить с Гюнтером. «Они люди, как вы или я», сказал Гюнтер. Он был дипломатом и тщательно подбирал слова, и хотя лицо его ничего не выражало, Калар заметил, что имперец был раздражен словами Бертелиса. «Вот уж нет», – с жаром возразил Бертелис. «Простолюдины – существа низшего порядка, они рождены, чтобы служить нам». «Лишь благодаря счастливому случаю людям вроде вас или меня повезло родиться в благородной семье», – заметил Дитер. «Ха!» – фыркнул Бертелис. «Иногда я даже завидую простой жизни крестьян». Они сами не понимают, как хорошо они живут. «Неужели?» – холодно спросил Дитер. «Что же в их жизни хорошего?» «У них есть крыша над головой и еда на столе. Они могут жениться, не думая о политике, и живут под защитой своих господ. Они не отвечают ни за что важное, и им незачем думать о том, что происходит в мире. Они работают, едят, спят и совокупляются. Не такая уж плохая жизнь, а...» Дитер взглянул на трупы крестьян. Все они были истощенными от недоедания и малорослыми из-за кровосмешения. «Действительно, они выглядят очень счастливыми». Калар фыркнул и, пригнув голову, вошел в крестьянскую хижину. Ее дверь была разбита, а от жуткого зловония внутри Калар побледнел. Здесь пахло словно в логове некоего отвратительного животного. В домике было несколько трупов, все убиты уже давно. С жалостью Калар посмотрел на тела двух детей, таких похожих, что они, наверное, были близнецами. Калар подумал о своей сестре-близнеце Анаре. Он был немногим старше, чем эти двое убитых детей, когда в последний раз видел ее. Испытывая тошноту, он вышел обратно на свежий воздух и глубоко вздохнул. Его внимание привлек крик. Рыжеволосый рыцарь по имени Танбург махнул ему рукой. Танбург был хорошим компаньоном. Веселый, остроумный, всегда готовый рассказать какую-нибудь смешную непристойную историю, он был душой компании среди рыцарей Гарамона. Но сейчас, когда он стоял над одним из трупов, его лицо было необычно мрачным. Посмотрев на мертвеца, Калар увидел, что убитый был ратником в красно-желтом табарде, цвета Гарамона. «Кто он?» – спросил Калар, хотя он и не знал никого из простолюдинов-ратников по имени. Это Йомин из разведывательного отряда, который так и не вернулся той ночью. «Дезертир?» «Возможно», — сказал Танбург. «Но это вряд ли. Дезертир бы снял Табард. Впрочем, он мог быть слишком глуп, чтобы додуматься до этого», — добавил рыцарь, на его лице мелькнула мрачная улыбка. «Думаю, мы найдем трупы остальных ратников из того отряда где-нибудь недалеко». Танбург оказался прав. Пятнадцать йоменов Гарамона, убитых вместе с их лошадьми, были найдены примерно в двух милях дальше. Калар вздохнул. «Соберите погребальный костер», — приказал он своим ратникам. Дар почувствовал приближение боевого гора, шагавшего мимо покрытых мухом камней и черепов. Он чувствовал звериные, разрушительные побуждения гора, его первобытную свирепость. Сердце гора пылало жаркой ненавистью, но к священному дереву, увешанному трупами, он подходил, преисполнившись страха и смирения. Хотя Гор всем своим существом ненавидел Дара, как Дар ненавидел сам себя, он знал, кто здесь повелитель, и приближался к священному дубу с рабской покорностью. Дар ощутил страх Гора, когда его взгляд настороженно скользнул по чудовищным силуэтам спящих гигантов-близнецов. Если бы они проснулись, Гор уже был бы мертв. Синие глаза Дара внезапно открылись. Повсюду вокруг него была тьма, он чувствовал теплую гниющую плод дерева, обнимающую его, словно дитя. В мягкой древесине дуба копошились черви и личинки, Дарт чувствовал, как они ползают по нему, и глубоко вдохнул сладковатый запах гнилой древесины. Точно так же кожей он чувствовал кровь жертв, принесенных священному дереву. Дерево раскрылось с тошнотворным рвущимся звуком, похожим на звук разрываемых мышц. Словно вскрытая грудная клетка, гниющая древесина раздвинулась, и дар вышел из дерева наружу. В длинных руках, похожих на паучьи лапы, он держал изогнутый посох, который пытался пустить корни в почву каждый раз, когда дар касался им земли. Он двигался с паучьей ловкостью, каждое движение было резким и быстрым. На ходу он бросил взгляд на близнецов хаоса, чьи гигантские 50-футовые тела распростерлись среди корней громадного дерева. Кости бесчисленных жертв, съеденных ими, кучами валялись вокруг, и было видно, как груди гигантов вздымаются и опускаются во сне. Боевой гор в страхе съежился перед даром, прижимая к груди какой-то принесенный предмет. Зверолюд низко склонил шею, старательно демонстрируя свое раболепие. Дар был выше его на полторы головы. Пристальный взгляд ледяных синих глаз был устремлен на горы, и в этих глазах, словно под покровом бледного льда, мелькало безумие. Глаза Дара смотрели из-под страшной маски, сшитой из человеческой кожи. Только рот и подбородок были видны под ней. Рот выглядел почти человеческим, пока розовые губы не открылись, обнажив сотни маленьких и острых, как бритва зубов, растущих рядами на кроваво-красных деснах. На лбу кожаной маски была вырезана восьмиконечная звезда, и темная кровь сочилась из разрезов. С головы Дара свисали густые, спутанные клочья темных волос, три пары рогов украшали его череп. Одна пара росла из лба, эти рога были длинными и спирально закрученными, поднимаясь над головой на несколько футов. Вторая пара росла из висков, эти рога были толстыми и изогнутыми, как у горного барана. Третья пара начиналась там же, где вторая, но ее рога росли вниз, словно бивни, по обеим сторонам подбородка. Дар не носил одежды, большую часть его тела, кроме груди и рук, покрывала густая шерсть. Там, где шерсти не было, кожа была гладкой и бледно-прозрачной, словно свет морслиба, и сквозь нее виднелись мощные мышцы. Под кожей пульсировали руны темных богов, похожие на страшные ожоги. Было видно биение вен и артерий, качавших кровь по телу Дара. «Зачем ты потревожил мой вековой сон, щенок?» Голос Дара казался громовым ревом, хотя из его уст не вырвалось ни звука. Гор пошатнулся, не в силах выдержать ментальной мощи Дара, кровь потекла из ушей и ноздрей зверолюда. Шатаясь, Гор упал на колени и бросил красно-желтый щит к раздвоенным копытам Дара. Синие глаза Дара расширились, из его глотки вырвалось шипение. Он стукнул посохом по земле, и корни колдовского посоха сразу же зарылись в сырую почву. Присев, Дар поднял щит. Проведя рукой по изображению дракона на щите, Дар облизал свои человеческие губы и издал победный лающий смех. Гор забился в конвульсиях от ужаса. Как только гиганты проснутся, они сожрут его. Дар положил щит на изогнутый кровоточащий корень священного дуба и поднял свой пронзительный взгляд к ветвям огромного дерева. Черные стервятники смотрели на него алчными глазами. Дар прокричал страшное слово на темном языке, и все птицы как одна взлетели с дерева. Из вершины его магического посоха потянулись ветви, распускаясь словно лепестки смертоносного цветка, и черные птицы стали усаживаться на них, наполняя воздух резкими пронзительными криками. Окруженный хриплым карканьем, Дар протянул одну руку ладонью вверх, вытянув свои длинные тонкие пальцы. Длинным и острым когтем другой руки он провел по бледной ладони. Из раны полилась темная кровь, и Дар сжал руку в кулак. После этого он схватил одну из черных птиц, сидевших на ветвях его посоха, и крепко сжал ее. Птица клевалась и царапалась, с криком пытаясь вырваться, но Дар крепко держал ее. Повернув ее боком, Дар поднес раненую руку к голове птицы и уронил одну каплю своей крови в глаз сервятника. Колдовство подействовало мгновенно. Черный глаз птицы моргнул и стал кроваво-красным. В глазу появилась черная полоска, словно зрачок у змеи. Плоть вокруг глаза начала пульсировать и распухать, птица забилась в агонии, но другие стервятники бесстрастно смотрели на нее. Глаз птицы рос, становясь все шире и шире, сочась гноем и зловонной сукровицей, и, наконец, половина головы стервятника превратилась в один пульсирующий красный демонический глаз. Он моргнул, и когда дар прищурился, красный глаз птицы тоже прищурился. Дар подбросил птицу в воздух, и она неуклюже взлетела сквозь спутанные ветви, поднявшись высоко в небо. А Дар схватил другого стервятника, сидевшего на ветвях растущих из посоха. Когда первые лучи зари осветили землю, десять черных птиц летели на запад. Вылетев из леса, они разлетелись в разных направлениях, осматривая землю внизу. Дар видел все, что видели они, и облизывал губы в предвкушении. Мрачный и усталый, до сих пор, чувствуя зловоние горелого человечего мяса, Калар смотрел на темную тень леса, протянувшуюся на горизонте. Лес угрожающе маячил вдали, словно злобный зверь, готовящийся к прыжку. В бретонском лагере шалонский лес стал символом надвигающегося ужаса. Бескрайнее непроходимая чаща, из которой по ночам вырывался враг, сея смерть и разрушение, а с рассветом отступая обратно. Хуже того, сам лес был врагом. С каждой ночью он разрастался все дальше в земли бордела, подползая, словно гигантский чудовищный зверь, захватывая поля и поглощая близлежащие деревни. После той первой ночи, когда зверолюды напали в первый раз, воины герцога Альберика обнаружили, что за ночь линия деревьев приблизилась к их лагерю на 200 ярдов. Колючие шиповники и тернии разрастались, вцепляясь в землю и предшествуя зловеще темнеющим деревьям. Казалось, будто деревья ночью сами вылезли из земли и переползли ближе к лагерю. Словно щупальца некоего громадного слепого чудовища, деревья выпускали неровные отростки и побеги, разрастаясь и захватывая поля, которые крестьяне обрабатывали здесь поколениями. И хотя днем деревья снова были неподвижны, даже проезжать поблизости от них было жутко. Древние каменные ограды, когда-то защищавшие поля, были разрушены корнями и ветвями, словно столетнее разрастание леса произошло за одну ночь. Эти деревья не были здоровыми. Их стволы и корни были страшно искривлены, словно в мучительной боли. Смола сочилась с них, как темная кровь, их уродливые корявые ветви тянулись к небу, будто в безмолвной агонии. Трупы зеленокожих, убитых лишь день назад, были раздавлены толстыми корнями деревьев, которым, чтобы вырасти настолько, должны были потребоваться десятилетия. Сломанные копья и щиты поглощались зарослями, словно остатки битв древних времен, а не боя, случившегося день назад. Даже поля, которые еще не успели зарасти лесом, уже покрылись маленькими ростками, самые мелкие из которых были не более дюйма высотой, но многие уже доставали до спины лошади. Заросли колючего шиповника и терна захватывали открытые пространства. Живые изгороди, которые десятилетиями аккуратно подрезались и выравнивались, стали неконтролируемо разрастаться с ужасающей скоростью. Тела и оружие рыцарей, погибших в ту страшную ночь, пытались достать из этих непроходимых зарослей, насколько это было возможно, и подготовить к отправке в их родовые владения для похорон с почестями, но многие убитые так и не были найдены. Крестьяне старались изо всех сил найти тела своих погибших господ под переплетениями колючих ветвей и корней, но многим пришлось удовольствоваться, найдя лишь разбитый щит или шлем, чтобы вернуть их в поместье своего лорда. Тела их повелителей остались навсегда в смертельной ловушке шалонского леса. Никто не мог понять, почему лес вдруг начал так разрастаться. По приказу герцога были разожжены костры и направлены команды лесорубов с целью заставить лес вернуться в прежние пределы. Однако это ни к чему не привело. Огонь отказывался разгораться, а все усилия лесорубов казались смехотворно медленными по сравнению с тем, как разрастался лес. Казалось, что, напротив, эти усилия только еще больше раздразнили лес, и там, где было срублено хоть одно дерево, за ночь он разрастался еще сильнее. Все попытки сдержать наступление леса вскоре были оставлены как полностью безнадежные. Каждую ночь, как только солнце опускалось за горизонт, листья и ветви деревьев начинали дрожать и шелестеть, даже когда не было ветра. Казалось, что лес просыпается от сна и потягивается. Каждую ночь усталые и напряженные рыцари стояли на страже, наблюдая за лесом. Ратники шептали молитвы и творили знамения, чтобы отогнать злых духов. Когда опускалась тьма, холодная и враждебная, лес начинал разрастаться снова, будто дьявольская раковая опухоль, проникая еще глубже в земли бордела. «Где же он остановится?» – думал Каллард, невольно испытывая ужас при взгляде на зловещий темный силуэт леса, простершийся на горизонте. Каждую ночь лес захватывал новую сотню или две ярдов. Сколько времени понадобится, чтобы он захватил всю Бретонию? Всего лишь несколько лет. Эта мысль внушала ужас. Он увидел черную птицу, кружившую высоко в небе. Где-то вдалеке завыли волки. Глава 10. Калар всердито зарычал и повернулся на другой бок. Уткнув одно ухо в подушку, набитую гусиным пухом, и зажав рукой другое, он тщетно пытался заглушить громкие звуки, которые издавали его брат с очередной любовницей. Он не знал, с какой девкой на этот раз развлекается Бертелис, и вообще-то ему было на это плевать. Все, что сейчас заботило Калара, что он очень устал, и ему не давали выспаться. Кто бы ни была эта девчонка, похоже, она наслаждалась процессом. Ее стоны и вздохи становились все громче, их дополняло животное рычание Бертелиса и стук и скрип, издаваемые его койкой. Не в силах выносить это больше, Калар отбросил одеяло и встал. Резкими злыми движениями он оделся, набросив поверх нижнего белья красно-синий табарт. Услышав движение, Бертелис, покрытый потом, оторвал взгляд от лежавшей под ним обнаженной темноволосой девушки. «Что?» спросил он, но Калар лишь бросил на него яростный взгляд. Девчонка под Бертелисом застонала, как неупокоенный дух, и Калар, выругавшись сквозь зубы, стряхнул головой и вышел из палатки. Двое ратников, стоявших на страже снаружи, вытянулись, когда Калар прошел мимо них, но рыцарь не обратил на них внимания. Он вышел из палатки, и ему было все равно, куда идти, лишь бы куда-нибудь подальше отсюда. Его руки были сжаты в кулаки, и крестьяне шарахались в сторону, увидев выражение его лица. Было, наверное, около трех часов утра, а он, до предела усталый, лишь полчаса назад вернулся из патруля. Отвратительный запах горелого человечего мяса все еще не выветрился из его одежды, но Калар был настолько измучен, что сразу завалился спать. Однако едва он засыпал, как пугающие навязчивые видения начинали осаждать его усталый разум, и Калар в испуге просыпался. Ему виделись кружившие в небе черные птицы и темный угрожающий лес. Из тумана, окружавшего деревья, вдруг появилось бледное лицо его давно потерянной сестры. Она была ребенком, такой, как он ее запомнил, хотя сейчас ей должно быть уже 20 лет. Она пыталась говорить с ним, но ее губы не двигались, и Калар не понимал ее слов. Она будто шептала, но слишком тихо, чтобы расслышать, и Калар проснулся, чувствуя разочарование и бессильную злость. На самом деле он сомневался, что смог бы заснуть, даже если бы Бертеллис не развлекался с девкой на соседней койке. Его брат не мог понять, почему Калар перестал развлекаться с женщинами после того, как стал ухаживать за Элизабет. «Ты действительно так любишь ее?» – спросил как-то Бертеллис, явно изумленный. «Всеми фибрами души», – ответил Калар. «Все равно я тебя не понимаю. Ты же еще не женился на ней. Так наслаждайся жизнью, пока можешь». «Это будет бесчестием и для нее, и для меня», – решительно возразил Калар. Бертелес тогда только удивленно покачал головой. Калар пнул стати подвернувшегося паршивого лагерного пса. Пес заскулил и убежал, поджав хвост. И Гюнтер вздохнул. Сейчас он уже был не так быстро с клинком, как раньше, и уставал, тогда как еще 10 лет назад не ощущал бы никакой усталости». Конечно, лишь немногие могли сравниться с ним в искусстве владения мечом, но спустя несколько лет они тоже постареют. Без сына и наследника, способного продолжить его род, имя Гюнтера будет забыто. На мгновение Гюнтер пожалел, что так и не женился, и это пробудило в его душе мучительные воспоминания. Его преследовал вопрос, что могло бы быть, если бы он встретил ее первым, но она уже была обручена с молодым красавцем-лютьером, его другом и собратом по оружию. Гюнтер ни одной живой душе не обмолвился ни словом о своей любви к Ивете из бордела, и эту тайну он будет хранить до самой смерти. Никогда он не обесчестит себя или ее, признавшись в своих чувствах. Всю жизнь он тщательно скрывал их. Тот факт, что Гюнтер так и не женился, был источником множества слухов и сплетен, но лишь он сам знал истинную причину. После смерти Иветы он был сокрушен горем. Она погибла не более чем в 50 милях от того места, где стоял сейчас Гюнтер. Он оплакивал ее смерть и из любви к ней остался в гарамоне наблюдать за обучением Калара. Гюнтер отбросил эти мысли, когда увидел, что Калар выскочил из своей палатки и раздраженно зашагал по лагерю, и в каждом движении молодого рыцаря сквозила злость. Гюнтер попытался поговорить с Каларом, выяснить, что его так разозлило, но это ни к чему не привело. Рыцарь-ветеран понял, что с молодыми всегда так, и потом выругал себя за глупость. Молодые люди всегда считают, что они понимают все лучше остальных. Это одна из особенностей молодости. Молодые всегда думают, что переживаемое ими не переживал никто до них, что эмоции, которые они чувствуют, сильнее и острее, чем испытанные кем-либо и когда-либо. «Почему так бывает, — с грустью подумал Гюнтер, — что лишь когда тело начинает стареть и подводить тебя, когда подкрадывается старость, лишь тогда начинаешь осознавать, что набрался хоть какой-то мудрости, некоего понимания мира?» Он усмехнулся от этой мысли. «Похоже, ты действительно начинаешь стареть, — подумал он. Мальчик потерял мать, когда был совсем еще малышом, а спустя год потерял и сестру-близнеца, свою постоянную спутницу. Ее забрала фея-чародейка». Подумав об этом, Гюнтер сотворил знамение, чтобы отогнать зло. Он любил Лютьера как брата, и знал, что в глубине души отец Калара был добрым человеком. Но когда умерла Эвета, что-то умерло и в Лютьере. Вся его любовь к маленькому Калару исчезла, и за все эти годы Лютьер едва ли сказал сыну доброе слово. Отчасти Гюнтер мог его понять. Калар был удивительно похож на мать, и, наверное, Лютьеру было мучительно даже смотреть на мальчика. Новую жену лорда Гарамона Гюнтер ненавидел с молчаливой страстью, считая ее холодной, жестокой и ревнивой. Он имел честность признаться себе, отчасти он ненавидел леди Келис, потому что она заняла место Иветты. Но Гюнтер считал, что даже будь иначе, он все равно не любил бы эту женщину. Она была жестока к слугам и крестьянам, и, увы, эту черту она передала своему сыну Бертелису. И уж, конечно, она постаралась сделать несчастной жизнь Калара в замке. Холодный и отстраненный отец, обративший все оставшиеся в нем чувства лишь к второму сыну и злая мачеха, старавшаяся унизить Калара при любой возможности, неудивительно, что душа Калара была обременена злостью, обидой и сомнением. Гюнтер очень хотел хоть чем-то помочь юноше. Затрубили рога, и Гюнтер, обернувшись, увидел другой отряд рыцарей, въезжавших в лагерь. Они возвратились из очередного патруля. На их копья были насажены головы зверолюдов и когда рыцари проехали по лагерю, гордо демонстрируя свои страшные трофеи, их приветствовали радостными криками. Гюнтер заметил, что это были рыцари Сангаса. «Ну, хоть кто-то сегодня удачно поохотился», — подумал он. Усталый и злой, Калар шел по лагерю, который рыцари Бастони использовали как базу для своих патрулей. Это была удобная оборонительная позиция. Палатки лагеря были поставлены на широком плосковерхом холме, называвшемся трон Адалинды, с которого открывался обзор на несколько миль вокруг. С запада у подножия холма росла небольшая ярко-зеленая роща, питаемая бившим из земли родником, и к этому островку безмятежности сейчас и направился Калар. Услышав рев трупа, он обернулся и, увидев возвращение победоносного отряда рыцарей, ощутил укол зависти. Его настроение стало еще мрачнее, когда он увидел ехавшего с отрядом Малорика, державшего в одной руке большую лохматую голову зверолюда. Выругавшись, Калар развернулся и пошел подальше от торжествующих рыцарей Сангасса. Он знал, нет чести в том, чтобы поддаваться гневу, но прямо сейчас ему очень хотелось что-нибудь крушить и ломать. Лагерь бастонцев был далеко не таким большим, как лагерь армии герцога, расположенный севернее, в нем было не больше трех сотен палаток, и дойти до его края было делом одной минуты. Стоя на краю плосковерхого холма, Калар смотрел на маленькую рощу, в которой таилась священная часовня Грааля. По всей Бретонии было разбросано бесчисленное множество таких часовен, и каждая из них являлась святым местом и объектом паломничества. Часовня, находящаяся здесь, как говорили, излечивала сердечные раны, и сотни обманутых и отвергнутых любовников каждый год совершали долгое путешествие сюда, чтобы помолиться и принести жертвы. Как гласит предание, Треодрик, рыцарь из Каркасона, принявший обет поиска Грааля, узрел здесь владычицу и в этом самом месте испил из ее священного кубка и стал святым рыцарем Грааля. В честь этого чудесного события он велел построить в этой роще небольшую часовню. Когда Калар спустился с холма и вошел в рощу, то ощутил, как его гнев утихает. Воздух здесь был свежим и прохладным, Калар провел рукой по мягким листьям папоротников, покрывавших землю словно ковром. Деревья в роще были редкими и совсем не похожими на словно бы изувеченные пугающие деревья шалонского леса. Глубоко вздохнув, Калар прошел сквозь заросли папоротников, казавшихся пестрами в мягком солнечном свете. Мавзолей, в котором был упокоен Теодрик, оказался небольшим и скромным, сделанным из чистого белого мрамора и зарос папоротниками. Стены его были выполнены в виде открытых арок и увиты плющом, покрывавшим маленькую постройку. Если легенды говорят правду, Теодрик был влюблен в знаменитую красавицу Адалинду, женщину непревзойденной красоты и добродетели. Однако некая ведьма, ревнуя к ее красоте, наслала на Адалинду такое проклятие, что если бы красавица поцеловала кого-то, то и она сама, и тот, кого она поцеловала, сразу умерли бы. Боясь не за себя, но лишь за благородного Теодрика, Адалинда отвергла его ухаживание, но Теодрик не пал духом, потому что знал, что Адалинда тоже его любит. Исполнившись решимости освободить свою любовь от злого колдовства, Теодрик направился на поиски средства снять проклятие. И пока он был в пути, Адалинда каждый день приходила к часовне, которую он построил, сидела на вершине холма и ждала возвращения своего возлюбленного. Сорок долгих лет она ждала его, и этот холм прозвали троном Адалинды. Наконец, Теодрик сумел снять проклятие, вернулся и в первый раз поцеловал свою возлюбленную. Его жизнь была чудесным образом продлена магией Грааля-владычицы, и спустя 40 лет он выглядел таким же молодым, как тогда, когда пил из Грааля. Но эти годы сурово обошлись с Адалиндой. Она постарела, лицо ее избороздили морщины, а волосы покрыла седина. И все же они с Теодриком поженились и жили счастливо, пока год спустя Адалинда не умерла со счастливой улыбкой на лице. После этого Теодрик жил отшельником, охраняя часовню и покидая ее лишь тогда, когда надо было отправляться на войну для защиты Бретонии. Он прожил еще 190 лет, и когда покинул этот мир, то был похоронен рядом со своей возлюбленной Адалиндой. Калар тихо поднялся по ступеням мавзолея с благоговением, глядя на мраморный саркофаг, в котором покоилось тело прославленного рыцаря Грааля и его возлюбленной супруги. Барельеф на саркофаге изображал Теодрика и леди Адалинду, покоившихся рядом, сложив руки на груди, словно в молитве. Рядом с Теодриком лежал мраморный меч, а вместо подушки влюбленным служил резной мраморный щит. Ноги Теодрика покоились на спине свернувшегося дракона, а ноги Адалинды – на спине единорога. Резные изображения из белого мрамора были безупречно точны в малейших деталях, до да каждой пряди волос, и Калар восхитился такому мастерству. Лицо рыцаря Грааля излучало силу и благородство, лицо его супруги было юным и прекрасным. Калар с восхищением смотрел на мраморное лицо Теодрика, пытаясь понять, как можно человеку достигнуть такого величия. Калар спустился по ступеням с другой стороны мавзолея, и тут у него перехватило дыхание, когда он внезапно узрел сияющий образ владычицы, смотревший на него с другой стороны небольшого пруда. Лишь спустя мгновение молодой рыцарь понял, что это не явление богини, а лишь ее статуя, изваянная из того же сверкающего белого мрамора, что и мавзолей, а волшебное сияние камня вызвано лучами солнца. Он благоговейно шагнул вперед и опустился на колени перед лилиями, цветущими в пруду, глядя на безупречный лик владычицы. Несомненно, рука самой богини направляла скульптора, ибо изваяние получилось потрясающе точным в деталях и казалось поистине живым. Владычица была высокой, стройной и исполненной грацией. Одна нога была слегка поднята, а руки протянуты, словно она намеревалась шагнуть вперед, чтобы обнять калары. Ее платье казалось светящимся, переливающимся и почти прозрачным, будто это был не твердый камень, а настоящий тончайший шелк, слегка развивавшийся на ветру. На ее поясе висел украшенный драгоценными камнями грааль и четкий, увитый плющом. Ее прекрасные, словно струившиеся волосы, украшали маленькие цветки и листья тончайшей работы. Но более всего гений скульптора проявился в том, как было изваяно лицо владычицы. Когда Калар взглянул на ее лик, то почувствовал, что на его глазах выступили слезы. Высокие скулы ее были изваяны с невероятным изяществом, а губы казались мягкими, словно бархат. Владычица смотрела на молодого рыцаря с выражением бесконечного сострадания. Чувство любви и материнской преданности, исходящее от статуи, было удивительно ощутимым, и у Калара перехватило горло от восхищения божественным изображением, которое создал скульптор. У Калара остались лишь смутные воспоминания о своей матери. Она умерла, когда он был еще маленьким ребенком, но вид лица статуи-владычицы вновь всколыхнул эти воспоминания. Калар опустил глаза и посмотрел в пруд. Под зеркальной поверхностью воды туда-сюда плавал сон с длинными извивающимися усами, ища корм в листьях, устилавших дно пруда. Отражение статуи Владычицы мерцало, словно призрак на поверхности пруда, и Калар, закрыв глаза, произнес молитву, ощущая удивительное чувство спокойствия и безмятежности. Калар не знал, сколько он простоял на коленях перед статуей, но когда он открыл глаза, солнце было уже высоко в небе, почти над его головой, и статуя уже не сияла под его светом. Калар чувствовал себя освеженным и очистившимся, словно молитва смыла все его дурное настроение. Он поднялся, прошептал последнюю молитву и направился назад в лагерь, поднимаясь по травянистому склону трона Адалинды. Впервые за несколько недель Калар чувствовал себя так спокойно. С чувством стыда он вспомнил тот резкий разговор с Гюнтером, который произошел несколько часов назад по пути обратно в лагерь из патруля. «Ты выглядишь разозленным», — сказал учитель фехтования. «Хочешь поговорить?» Калард мрачно посмотрел на Гюнтера. «Я не разозлен», — раздраженно сказал он. Гюнтер поднял бровь. «Ну как скажешь», — ответил он. Некоторое время они ехали рядом молча, каждый был погружен в собственные мысли. «Ты все еще думаешь о том, как тебя выбили из седла тогда в засаде?» Наконец спросил Гюнтер. Лицо Калара еще больше помрачнело. «Это был позор» тихо произнес он, так, чтобы никто из других рыцарей не услышал. «Зверолюд мог запросто убить меня, но решил поиграть со мной. Я видел это в его проклятых глазах. Лучше бы мне было погибнуть, чем служить забавой для этой твари». «И никогда больше не увидеть твою прекрасную Элизабет?» – спросил Гюнтер. «Я не заслуживаю ее благосклонности», – с горечью ответил Калар. Гюнтер расхохотался, и Калар устремил на него яростный взгляд». «Ах, глупая молодость!» – сказал рыцарь-ветеран. «Ты хоть знаешь, сколько раз меня выбивали из седла? Сколько раз я был бы убит, если бы не чье-то вмешательство или просто счастливый случай? Выбрось эти глупости из головы. Ты жив, и твоя честь не запятнана». Калар сердито посмотрел на Гюнтера и отвел своего коня подальше, проехав остаток пути до лагеря в мрачном молчании. Только сейчас, после молитвы, он понял, что вел себя глупо. Стыд от того, что он позволил выбить себя из седла, все еще жег его, но в тот день погибли и куда более достойные рыцари, чем он. Калар чувствовал себя словно глупый ребенок. Восстановив душевное спокойствие и избавившись от мрачного настроения, Калар шел в лагерь, улыбаясь при мысли об Элизабет. «Ах, это наш малыш из Гарамона!» – вдруг раздался ядовитый голос. Калар поднял взгляд и и улыбка исчезла с его лица, когда он увидел Малорика, стоявшего у своей палатки, уперев руки в бока. Молодой наследник Сангасса был все еще облачен в доспехе, его белый табарт испачкан кровью. За его спиной крестьянин насаживал голову зверолюда на копье, воткнутое в землю. Таких голов на копьях было у палатки уже с полдюжины. «Ну что скажешь насчет моих новых украшений?» «Очаровательно», — сказал Калар. «Твои родственнички?» Малорик усмехнулся. «Ах, как остроумно! А я слышал, что ваша ночная охота снова была неудачной. Вы как будто специально избегаете зверолюдов. Наверное, вы нашли какой-нибудь хлев, в котором и прячетесь каждую ночь, пока настоящие бойцы сражаются. Может быть, ты там приятно проводишь время с каким-нибудь молодым красивым конюхом, а...» Калар почувствовал, что умиротворенность, которую он достиг в часовне, исчезла. Другие рыцари из Сангаса оставили свои дела и с насмешливыми улыбками стали ждать, что ответит на это наследник Гарамона. Один из спутников Малорика, молодой владетельный рыцарь, вероятно лет 25, подошел ближе и, улыбаясь, положил руку на эфес меча. Калар понимал, что эта встреча может плохо кончиться, но его гордость была ущемлена. При мысли о прекрасном лике владычицы его гнев несколько утих. Он заставил себя улыбнуться. «Поздравляю вас с успешной охотой». Пожалуй, я пойду, чтобы не сломать тебе нос еще раз. Наверное, твоя мамаша будет весьма недовольна, если твоя смазливая мордашка окажется попорчена, сказал Калар дружеским тоном и, поворачиваясь, добавил: А я слышал, что старая шлюха в гневе неприятна. Что ты сказал? Вскипел Малорик. Я сказал, что твоя мать добродетельная женщина, громко объявил Калар. А твоя ведьма и гниет в могиле. Прорычал Малорик. Самое подходящее для нее место. Говорят, она была ведьмой. Калар застыл на месте, побледнев от ярости. «Твоя сестра тоже была ведьмой», – продолжает.